Глава 16. Царские споры. Грузинный бизнесмен активно помогал себе жестикуляции, Руки его не знали, стояли не покоя, то взлетали вверх. То ладони рубили в воздух, то раздались в стороны. Правда, продолжал Каха Георгиевич. Кремлевские деятели все же добились своего. Выполнили так сказать, программу минимум. Внесли меж нами разброты и шатани. Вот Березовский уже заявил, что «знать не желает, уж простить меня за цитату». Грузин приложил руки к груди и повернулся к больному. «Знать не желает эту свору либеральных болтунов и хитрованов. Это о нас, о промышленниках. Алеша Ботанин сегодня мне позвонил и сказал, что передумал. Ну, вы понимаете, насчет чего. Вот так вот. Словом, теперь договориться о чем-то серьезном стало во многократ сложнее. А время, кстати, идет». — В оценке ситуации, это, конечно, и всецело прав, однако выводы, делаешь на мой взгляд, неверные. После недолгой паузы раздумчиво заметил Малышевский. — Я, и не только я, но и мои единомышленники, и Анатолий Витальевич, в частности, мы не столь уж уверены в том, что за нападением стоит Кремль. — А кто же тогда? Что за таинственная сила такая? Инопланетяне? Марс атакует грузин, — нервно хохотнул. — Я так... — Понимаю, уважаемый Александр Олегович! — больной опустил взгляд и стряхнул с брюк несуществующую пылинку. — Вы тонко намекаете на нас. Это мы, реваншисты, детскими, подготовили захват яхты, чтобы между нами началась война. — Я ни на кого не намекаю, уважаемый Иван Сергеевич! — четко выговорил Малышевский. — Я просто хочу рассмотреть все версии, они не за первую попавшуюся. «Ну тогда ты скажи мне, кто еще помимо кремлевских мог быть заинтересован в подобной заварухе? А ты скажи!» Грузин, колыхнув животом, повернулся к Малышевскому. «А, к примеру, самый простой вариант, вы отметаете на корню?» Олигарх откинулся на спинку кресла. «Я имею в виду самодеятельность некоего криминального авторитета, решившего сорвать самый большой куш в своей жизни». — Да ни один криминальный авторитет не сможет провернуть такое дело, — сказал Кривицкий. — Как к нему попала информация, как он сумел подготовиться, как сумел все провернуть и что ему позволяло надеяться после акции остаться в живых? — Это уже детали, — махнул рукой Малышевский. — Ну, например, ну возьмем какого-нибудь неприметного человечка, скажем, кухонного распорядителя, или как он там называется. Предположим, месяц назад ему сказали, чтобы к такому-то числу готовился дать обед на тридцать персон, готовился по самому наивысшему разряду и совершенно не заботился о ценах, на что бы то ни было. И намекнули, что банкет будет проходить на воде, и все, и достаточно. Распорядитель этот то проболтался и пошла гулять информация, ушла в криминальную среду, попала к какому-то решительному человеку, Он навел справки там, сям, в том же порту, у тех же пограничников, по интернету пробежался, сопоставил даты. Мы же день свадьбы от кого не скрывали. И вот сложилась картин. А дальше оставалось только подключить к делу чеченских отморозков, которым нечего терять, которым без разницы, что школы захватывать, что яхты брать на вардаш, лишь бы навар был погуще. Мы с вами, господа, слишком высоко летаем, как говорится слишком узок наш круг и слишком далеки мы от народа, не замечаем копошения на земле. Считаем простых людей не более чем деталью пейзажа, а тем не менее деталь живая, она может действовать, может замышлять и сдевать свою игру. Кривицкий громко фыркнул. «Это вас, Александр Олегович, простите, романтизм!» — говорит. Коварный злодей-одиночка, Этот всемогущий, всепроникающий профессор Мориарти, бросающий вызов в сильном миры сего. Ха-ха-ха! Ну, имеется, наверное, один процент из стаж что подобное возможно. Хотя с большой степенью вероятности можно предположить происки американской разведки или провокацию туркменских спецслужб. Однако, давайте смотреть на вещи реалистично. Вспомним о бритве кама и не станем транжирить время и силы на версии с мизерной вероятностью. Хотя я с вами, пожалуй, соглашусь в том, что не Кремлем единым. Это примерно с той же вероятностью, что и кремлевских деятелей можем подозревать и друг друга. «Разве к этому есть основания?» — покосился в сторону крепыша грузин. Но своего помощника ответил больной, грустно поджав бледные губы. «Мы, Каха Георгиевич, не знаем». Как бы развивались события на яхте, если бы без помех воплощался сценарий захвата? — Может быть, как ты правильно предположил, террористы вывели бы на палубу и расстреляли какую-то определенную группу лиц, но именно определенную, строго очерченную принадлежностью к одному кругу? Я ничуть не буду удивлен, если именно так и произошло. — Это ты о чем говоришь? — прищурился Малышевский. — А это, Саша, я говорю о том, — спокойно проговорил больной и пальцы в замок, что вполне вероятно своей цели боевики достигли и боевую задачу выполнили, а именно устранили того, за кем мы полезли на яхту. Я имею в виду бедную Олесию Владимировну, твою незаменимую помощницу, которая, насколько мне известно, была посвящена во многие твои дела. Может, она знала нечто такое настолько серьезное, что кому-то могла и не понравиться ее осведомленность, м?